Жизни ему спасли ацтекские жрецы, стремившиеся во что бы то ни стало спасти святыни Большого Храма. Некий Мигель, по всей вероятности, последний хранитель тайны, даже под пытками инквизиции, не выдал местонахождение святыни. Ацтекское имя этого человека было Покстекатль Тлайотла. В 1539 году инквизиция устроила над этим индейским козиком вождем, первый в истории показатели судебный процесс. Девятью годами раньше, в 1530 году, капитан Педро де Альварадо, бывший полномочным представителем Кортеса, вознамерившись истребить элиту от стеков на празднике в честь, целой почты устроил массовую резню ацтекской знати и жрецов. После этого ацтеки взяли царский дворец в плотное кольцо осады. Они впускали в него всех, они не выпускали никого. Затем произошла знаменитая Ночь Ужаса. Мигель был обвинен в том, что после кровавой расправы, устроенной над аристократами, он якобы по приказу Монтесумы похитил из темпла майор пять священных реликвий. Но ни захват в плен, ни варварские пытки не смогли заставить его выдать испанцам свою тайну. В этой связи следует признать граничащую с уверенностью вероятность того, что второй ковчег не был уничтожен испанцами в числе прочих реликвий. Возможно, что они, зная или не догадываясь об этом, перевезли его в Европу. Что же конкретно кроется за этим загадочным объектом? Ведь может он имел для мексиканцев столь же уникальное религиозное значение, как ковчег завета для древних евреев. Расказик Мигель, подвергая жизни смертельной опасности, спас священной реликвии. Можно не сомневаться, что он не забыл и о самой величайшей святыне. В недрах архивов Мексиканской инквизиции находящихся в фондах всеобщего национального архива, до нас дошли многие сотни документов инквизиции, имеющих отношение к процессам против индейцев. С помощью уцелевших протоколов можно реконструировать следующий сценарий развития событий. В 1535 году фра Зумарага помимо своего основного служения в качестве архиепископа Мехико Теночтитлана, был назначен на пост апостольского инквизитора Новой Испании. Еще в 1530 году он в качестве представителя церкви во имя Божие обнаружил 500 потайных храмов и приказал уничтожить их, а заодно и 20 тысяч идолов. Согласно приблизительным подсчетам, этот фанатик уничтожил бесчисленное множество кодексов и древнеиндийских рукописей, многие из которых могли бы сегодня пролить свет на далекой прошлой Центральной Америке. Расследование Зумараги отличались такой же свирепостью и безжалостностью. Так его отчеты свидетельствует, что однажды Кортес сам разбил и разрушил железным ломом изваяние Уицила Почтли. Это славное деяние увековечил один из братьев ордена по фамилии Мотолинья. Кортес проник в святая святых, и там, прямо на глазах Монте-Сумы и жрецов, у Ицела почли, сокрушил идола. Призывая на помощь Бога, Кортесу приходилось высоко подпрыгивать, чтобы нанести все новые и новые удары расколотому ими идолу.